Украшение. Раздраженная очередным скандалом, Оксана вышла на кухню и увидела лежащую на столе записку. Оксаночка, извини, пожар, надо срочно уехать. Тороплюсь на электричку. Не скучай, Александр. Ну и слава богу, подумала она. Ни к чему ему видеть наши истерики, да и все равно не дала бы она нам нормально пообщаться, по каждому поводу и без повода будет дергать. Оксана открыла газету с отмеченными телефонами потенциальных сиделок и начала один за другим их набирать. Одна женщина сказала, что может приходить один раз в день, ставить уколы, менять памперсы и кормить, но сидеть постоянно не будет. Оксану это не совсем устраивало, и она продолжила обзвон. Идеальный вариант, который она надеялась найти, — это одинокая женщина, согласная жить у них в квартире и выполнять все капризы матери. Список закончился, а такого варианта, увы, не оказалось. Оксана загрустила. Вдруг из комнаты Елены Сергеевны снова раздался требовательный крик, плавно переходящий в жалобный стон. Оксана, сглотнув ядовитую слюну, встала и обреченно пошла в комнату матери. — Что опять случилось? — спросила она. — Ой, ой, — жалобно скулила Елена Сергеевна. — Судорога, ногу свело, ой. — Какую? Оксана села на край кровати и откинула с ног одеяло. «Левую!» — ныла больная. Оксана начала массировать ногу. Елена Сергеевна сначала повизгивала, потом начала просто посапывать от ударов и пощипываний. «Ну как, все? спросила Оксана, закончив массаж. «Отпустила», — жалобно сказала Елена Сергеевна. «Мама, ты заметила, что я тебе правую ногу массировала?» «Да», — удивилась симулянтка. «Я перепутала. Право, лево. Я ж всегда путаю». Оксана подавила в себе жажду нового скандала, встала и вышла. «Интересно», — думала она, закрывая за собой дверь. «Что она придумает через десять минут?» Как по таймеру, ровно через десять минут Елена Сергеевна снова позвала. «Что?» — Оксана уже едва сдерживала гнев. «Душно», — пожаловалась мать. «Задыхаюсь, дышать нечем». Оксана подошла к окну и открыла его настеж. Влажный, прохладный воздух ворвался в действительно душную комнату и наполнил ее запахом осени. «Что ты делаешь?» — заверщала Елена Сергеевна. «Ты простудить меня хочешь?» откуда в комнате возьмется воздух?» — раздраженно спросила Оксана, закрывая окно. «Открой дверь». «Ясно», — скрипнула зубами Оксана, пытаясь изобразить улыбку, и вышла из комнаты, не закрывая за собой дверь. Сев в кресло, она попыталась успокоиться, но стоило только расслабиться, как и из комнаты Елены Сергеевны вновь доносился жалобный. Полный страданий стон. И тут же нервы снова натягивались, как струны, и все внутри начинало звенеть. «Интересно», — подумала Оксана, насколько мне хватит?» «Оксаночка, доченька», — снова донеслось из комнаты матери. «Ой, в туалет хочу». Аксана Оксана вдруг почувствовала, что в ней просыпается какой-то жуткий зверь. Буквально физически она ощутила, как обрастает шерстью шея и спина, как изгибаются в суставах конечности, а во рту удлиняются клыки. Если срочно чего-то не предпринять, то это чудовище полностью завладеет телом, а потом ворвется в комнату матери и перегрызет ей горло. Надо было действовать быстро, пока зверь с просонья не разобрался, в какой стороне добыча. Последними искрами сознания Оксана вспомнила, как Александр учил ее делать упражнения деда Ефима. Шумно вдохнув, она ощутила специфический запах лежачей больной и обнажила зубы. Мышцы напряглись перед прыжком. «Крест!» — скомандовала себе Оксана и выстрелила во все стороны шесть лучей. Они словно распяли чудовище, не давая двинуться. «Оксана! Ой-ой-ой! Сейчас описываюсь!» призывно взывала аппетитная старуха, источая пьянящие ароматы. «Стены», — отдала следующий приказ Оксана, из последних сил пытаясь удержаться в теле бьющегося на цепях монстра. Вокруг мгновенно возник железобетонный бункер. Резко потемнело, исчезли дразнящие запахи и звуки. Мышцы немного расслабились, сознание прояснилось. Оксана обнаружила себя сидящей на полу, согнувшись и закрыв голову руками, как при бомбёжке. Она поднялась, выпрямила спину, еще раз на всякий случай проверила на крепость стены бункера, выровняла покосившиеся лучи трёхмерного креста и зажгла в груди огонек. Свет был слабым, как от лучины, но тьма вокруг коптящего пламени немного раздвинулась. Оксана начала раздувать огонь, ощущая не столько свет, сколько тепло, которое приятными ручейками потекло по закоченевшим рукам. Уши продолжали слышать назойливые крики из комнаты матери но душа сохраняла при этом удивительное равновесие. Постепенно свет заполнял окружающее пространство, и вот уже стали видны царапины на стенах убежища, такие параллельные, как от когтей зверя. Оксана разжала кулаки и ощутила, как ноют ногти и кончики пальцев. Когда стало совсем светло, она внимательно осмотрела все углы своей тюремной камеры, пытаясь найти, куда же спрятался хищник. Его нигде не было. Опасность вроде бы миновала. Тогда она втянула в себя кубик, уменьшив его до размеров игральной кости, и поместила в область солнечного сплетения. Отогревшись в свете собственного сердца, Оксана открыла глаза и прислушалась. Было тихо. Она встала и пошла в комнату матери. «Ну что, пойдем в туалет?» «Поздно», — прохрипела Елена Сергеевна и разревелась. На глаза Оксаны тоже навернулись слёзы, но она быстро взяла себя в руки. «Не расстраивайся», — сказала она. «Подумаешь, ерунда какая. Сейчас поменяем постель. Потом схожу, куплю памперсы. А потом ты вылечишься и начнешь ходить, и все будет хорошо». «Да не смогу я», — схлипнула Елена Сергеевна. «Хоть бы Господь меня прибрал поскорее, чтобы тебя не мучило». Закинув грязное белье в стирку, Оксана собралась уже пойти в аптеку, как вдруг зазвонил телефон. «Здравствуйте, Анна Даниловна», — обрадовалась Оксана, узнав голос своего врача. «Да, это я», — улыбнулась та. «Оксана Васильевна, я звоню в надежде найти Александра. Он сказал, что по выходным бывает у вас». «К сожалению, он сбежал», — усмехнулась Оксана. «Как сбежал? Почему?» «Пока не знаю, но я бы на его месте тоже сбежала». Оксана засмеялась, едва сдерживая слезы. «Ну-ка, ну-ка», — встревожилась Анна Даниловна. Вы, конечно, извините, если лезу не в свое дело. Да, нет, все нормально. Вы же врач. Просто мама стала абсолютно невыносимой, Александр ей не понравился с первого взгляда. Вот он, наверное, и ушел, чтобы не подливать масло в огонь маминых истерик. Да, вздохнула она Даниловна, к сожалению, постинсультные больные становятся жуткими э, вампирами не могу подобрать более подходящего слова. «Дело в том, что блокируются некоторые области мозга, контролирующие этические нормы поведения». «Теперь понятно, почему сиделки на отрез отказываются работать с мамой, узнав, что она после инсульта. Я предлагаю им немыслимые зарплаты, но безрезультатно». «Ой, что вы!» — воскликнула она Даниловна. «Какие зарплаты? За какие деньги можно купить себе новые нервы? Люди квартиры отдают сиделкам, чтобы те дохаживали старух». «Да?» У Оксана в голосе зазвучала надежда. А вы не знаете, где можно найти желающих получить квартиру вместе с мамой? Нет, засмеялась Анна Даниловна, приняв это за шутку. Хотя, Анна Даниловна, я абсолютно серьезно, воскликнула Оксана. Если у вас есть какая-нибудь подходящая женщина, не хочу вас обнадеживать, но, кажется, есть, задумчиво ответила Анна Даниловна. Я сейчас узнаю и перезвоню. «Да, кстати, а где же мне сейчас искать Александра?» «Думаю, в деревне, но там не везде берет сотовый, поэтому можно и не дозвониться». «А что, он срочно нужен?» «Да, просто тут после его кристаллов фантастические результаты у людей происходят, но с побочными эффектами. Хотела с ним на эту тему поговорить». «Ой», — воскликнула Оксана, — «мне тоже интересно». «Ну, тогда, если вас не затруднит, вызвоните его из деревни, и как-нибудь на неделе давайте встретимся у меня в лаборатории. Например, в среду». «Хорошо. А я жду вашего звонка насчет сиделки».